Часть 5. Значимость духовность. Глава 18. Кто вы и чего вы в действительности хотите? Представьте, вы делаете ответный звонок человеку, которого не знаете, и попадаете на автоответчик со следующим голосовым сообщением. Кто вы и чего вы в действительности хотите? Оставьте сообщение после звукового сигнала. Задачи, согласитесь, не из простых. Как бы вы ответили на эти вопросы? Ведь, по сути, это самые главные вопросы в жизни. Кто вы? Если перефразировать, то фраза будет звучать так. Что вы на деле из себя представляете? Чего вы в действительности хотите? Иными словами, какова ваша цель в жизни? Духовная энергия единственная энергия, источником которой выступают глубоко укоренившиеся ценности и ясное понимание цели. Ценности определяют, какими мы стремимся стать, показывают, каковы наши корни и что мы из себя представляем. Они обеспечивают нас внутренним компасом, который помогает при любом жизненном шторме выбирать правильное направление. Причём и в том случае, когда возникает соблазн пойти более легким путем. Ценности – выражение нашей индивидуальности, чистоты и силы. В действительности мы можем потерять все – работу, дом, людей, которых любим, или свое здоровье. Но никто не может отобрать у нас наши ценности, поэтому понимание того, кто вы есть, играет большую роль в нашей жизни. Исследования показывают, что люди, имеющие внутреннюю мотивацию с самого разного происхождения, природную, самосотворенную или аутентичную, более энергичны, интересны, настойчивы и, наконец, более успешны в достижении своей цели. Четко поставленная цель связывает наши ценности с конкретными намерениями и задает курс. Причину, по которой мы просыпаемся по утрам, И топливо, необходимое для того, чтобы удержаться на плаву при любых неурядицах, которые возникают на нашем жизненном пути. Тот, кто знает, зачем жить, говорил Ницше, может вынести любое как. Мы тратим массу энергии на то, что имеет для нас смысл, проявляя больше концентрации, уверенности, энтузиазма и выносливости. Наше духовное я выходит за пределы и в то же время включает в себя наше физическое, эмоциональное и интеллектуальное «я». Физическая энергия – это наша основа, и если ею пренебрегать, это незамедлительно скажется на наших способностях управлять эмоциями. Если нами управляют эмоции, становится намного труднее концентрировать внимание и креативно мыслить. Наилучшим вариантом будет использование всех наших способностей физических, эмоциональных и умственных, с целью воплощения в жизнь наших глубочайших ценностей и высоких целей. Как и в случае с другими тремя измерениями, мы используем духовную энергию эффективно, чередуя ее расход и пополнение. Здесь движение происходит между мыслительной работой по определению и регулярному обновлению наших намерений и желаний, кем я хочу стать, и внешней работой, направленные на воплощение наших намерений в поступках или поведении. Что мне нужно делать? В отличие от трех предыдущих матриц, квадранты матрицы духовности не содержат описательных прилагательных. Наука помогает нам объективно оценить, что подпитывает и что опустошает наши физические, умственные и эмоциональные энергетические ресурсы. В духовном измерении ценности, цели и поступки, подпитывающие нас, являются более субъективными, особыми и индивидуальными. Существует два четко выраженных способа подпитки духовной энергии. Первый способ – внутренний, который зависит от определения жизненной позиции – каким человеком хочешь стать и какой цели служить. Второй способ – внешний получающий подпитку от наших поступков. Развитие духовной энергии требует усилий и мыслительной работы. Здесь нет короткого пути или ступеней, через которые можно перешагнуть. Духовная практика – непростой, но отличный способ подзарядиться энергией. И только нам решать, каким путем мы можем наполнить нашу жизнь смыслом. И только мы сможем потом пожинать плоды своих усилий. Определение цели и смысла жизни не дается нам при рождении. На самом деле не важно, чего мы ожидаем от жизни. Важно то, что жизнь ожидает от нас. Писал Виктор Франкл о своем опыте выживания в фашистском концлагере. Нам необходимо прекратить задавать вопросы о смысле жизни и вместо этого подумать о себе, как о тех, кого жизнь подвергает испытанию. Каждый день и каждый час. В конечном счете жизнь представляет собой необходимость взять ответственность за поиск правильных решений возникающих проблем и выполнение задач, которые она постоянно ставит перед каждым из нас. В практическом смысле подключение к духовной энергии означает подключение к энергии вашей лучшей стороны. Один из методов определения кем вам хотелось бы стать это размышление о том, какие ваши качества достойны наибольшего восхищения, что именно позволяет вам чувствовать себя уверенным в своих силах и подпитывает других. Чтобы выполнить это упражнение, возьмите ручку и листок бумаги и нарисуйте собственную духовную матрицу. Попытайтесь вспомнить по крайней мере два недавних события, когда вам понравилось, как вы себя вели. Вы можете охарактеризовать свои действия соответствующие правому верхнему квадранту. Какие ценности вы воплощали? Запишите их в правый нижний квадрант, а затем постарайтесь вспомнить ситуации, в которых вам самим не нравилось ваше поведение. Запишите эти действия в левый верхний квадрант. А теперь постарайтесь подумать, как вести себя в этих обстоятельствах наилучшим образом. Добавьте эту информацию в правый верхний квадрант. Какие ценности олицетворяли эти поступки? Добавьте эту информацию в правый нижний квадрант. Какие антонимы можно подобрать для этих ценностей? Впишите их в левый нижний квадрант. Например, если в правом нижнем квадранте вы указали «щедрость», тогда в левом нижнем вам нужно вписать «эгоизм» или «скопость». Если вы указали «заботливый», в нижнем правом квадранте то антонимом в нижнем левом квадранте станет корыстолюбивой а к прощающий великодушный осуждающий это очень сложная задача нам трудно принять свои недостатки так же как собственные достоинства возможно для выполнения этого упражнения вам понадобится помощь близких тех кого вы хорошо знаете или мнению которых доверяете. Как только вы заполните матрицу, то увидите два собственных портрета. Непривлекательные свойства характера и не слишком хорошие поступки будут, скорее всего, присущи человеку, с которым вам не хотелось бы иметь дело. Качества и поступки, достойные восхищения, отражают то, что вы больше всего цените в себе. Итак, кто же из них настоящий вы? На самом деле и тот, и другой. Просто в зависимости от обстоятельств мы переходим от одного «я» к другому. Ограниченный, поверхностный, краткосрочный. Трудно представить наиболее яркий пример следования первобытным инстинктам, чем тот, который стал характерным для людей, на чьей жизни непосредственно отразился последний кризис банковской системы. В американской финансовой жизни можно многое подвергнуть критике пишет Майкл Льюис. Но все проблемы в меньшей степени связаны с нарушением правил, чем с самой игрой. Даже в самых сложных ситуациях это проявляется в непростительной ограниченности ума. Игра выдвигает на первый план желание зарабатывать деньги и возвышает над всеми другими более благородными желаниями. Разве не безумие в человеку, у которого уже есть миллиард в кармане, посвящать свою жизнь стремлению заработать еще миллиард. Но именно этим снова и снова занимаются наиболее состоятельные граждане. Вот что сказал мне руководитель отдела кадров одной из крупнейших финансовых компаний, которая рухнула в кризис. Мне часто хочется, чтобы наше руководство связывало достижение поставленных задач с другими, более высокими целями, чем получение большей прибыли. Деньги Сахар духовной диеты. Они приятны на вкус, являются источником наслаждения и в малых дозах не приносят вреда. Однако ударная доза наслаждения порождает привычку. Проблема в том, что слишком большое количество денег, так же как и слишком большое количество сахара или любого другого допинга, ведет к снижению эффективности. При любой зависимости поведение сводится к погоне за повышением дозы, в тщетной попытке еще раз пережить миг наслаждения, полученный в самом начале. Бывший исполнительный директор «Лимон Бразерс» вскоре после того, как ушел из компании, рассказал нам следующую историю. «Как-то раз я сидел в офисе и громко сетовал на том, что скоро мне вновь придется ехать в командировку. Сотрудник, сидящий за соседним столом, тоже пожаловался. Да и мне придется лететь через всю страну». Я даже пропущу первый день рождения своей дочери. Этот человек проработал в компании больше 20 лет, и его доход к тому времени составлял не меньше 50 миллионов долларов. И я спросил, зачем тебе это нужно? Он посмотрел на меня как на идиота и ответил, как зачем? Чтобы заработать деньги, конечно. Но в действительности дело тут совсем не в деньгах. Вы продолжаете заниматься определенной работой, потому что видите себя только в этой роли. Вы отождествляете себя с этой ролью и отключаетесь от всего остального. Я понял, что это так, когда пережил кризис отождествления после окончательного ухода с работы. Это схоже с излечением от наркомании или алкоголизма. Когда незамедлительное материальное вознаграждение выглядит очень заманчивым, Более примитивные центры мозга «я хочу то, что мне хочется прямо сейчас» оказывают негативное влияние на мыслительные способности префронтальной коры. Показательно, кстати, что ни один генеральный директор или другой руководитель высшего ранга крупного банка не принял никаких мер и не начал бить тревогу по поводу грязных методов работы, повлекших за собой финансовый кризис 2008 года и практически ни один из них открыто не признал своей ответственности за то, что произошло. Несколько лет назад в разгар экономического бума я разговаривал с управляющими партнерами крупнейшего инвестиционного банка, известного сверхуверенностью в собственных возможностях. Темой разговора была проблема удержания высоких показателей в эпоху стремительно растущих потребностей. Я говорил о роли четырех различных источников энергии и о том, насколько важно для устойчивого ведения бизнеса периодическое чередование работы с отдыхом. Когда я закончил, один из партнеров, по виду ему, было около сорока. Кстати, остальные были приблизительно того же возраста. Поднял руку. «Вы предполагаете, что мы действительно переживаем по поводу устойчивого развития компании?» Сказал он без малейшего следа иронии. «Каждый год в нашей двери стучатся сотни талантливых людей, готовых отдать все, чтобы получить здесь работу. Если кто-то из сотрудников сгорит на работе или решит уволиться, на пороге уже десятки желающих встать на его место и работать по графику 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Зачем нам беспокоиться о каком-то еще восстановлении сил? Да и почему... Продолжал он, кого-то из нас должны волновать другие вопросы, не связанные с возможностью получить как можно больше в максимально короткие сроки. Три года спустя экономика рухнула, развалились фондовые биржи, а сам банк оказался на грани краха. Но мнение партнеров почти не изменилось. Как сказал Сократ за 400 лет до нашей эры, «Я уважаю и люблю вас, но почему вы...» Представители этой великой и могущественной нации так сильно заботитесь о том, чтобы накопить как можно больше денег, почестей и славы, но так мало заботитесь о мудрости, истине и усовершенствовании души. Не от денег рождается добродетель, а от добродетелей. Бывают у людей деньги и все прочие блага, как в частной жизни, так и в общественной. Ценность размышлений Наши ценности, в противовес ограниченным, поверхностным и краткосрочным проектам, требуют периодически возвращаться к ним с целью более детального обдумывания, уточнения и разъяснения. Для этого необходима тишина и спокойная обстановка, то есть то, что современный человек редко себе может позволить. Нам редко удается забыть о делах и подумать над тем, Для чего мы делаем то, что делаем? К чему стремимся и какие могут быть последствия? Вместо этого изо дня в день мы чувствуем себя обязанными действовать, реагировать, совершать сделки и не хотим останавливаться, как минимум, из-за страха того, что можем увидеть или наоборот, не увидеть. Как ни странно, легче постоянно быть в деле. Удивительно. Но наша первая задача в сфере духовности состоит в принятии факта, что высшие и низшие сущности есть в каждом из нас что они сосуществуют и постоянно конкурируют друг с другом. Чтобы познать себя, мы должны прежде всего познать свою животную природу, отмечает психиатр Ян маккаллом в книге экологический интеллект Генетически разница между человеком и шимпанзе не более 2%, подчеркивает он. В то время как слон, лев или даже пятнистая гиена все вместе составляют более 90% нашего генетического набора. Маккалум подчеркнул значение этих фактов. «Важно помнить, что все мы играем в одну и ту же игру. Она называется «выживание». «Я хочу это все и сию минуту», — говорит мозговой столб. Инстинкты хищников, паразитов и мусорщиков заложены в нас эволюцией и сохраняются в нашей крови. И они никуда не денутся, а значит, нет смысла закрывать на это глаза. В каждом из нас есть что-то от ведьмы и от гиены. Все мы немного манипуляторы, мошенники и попрошайки. Мы также стремимся завоевать территории и материальные богатства. Мы настолько же жалкие, насколько прекрасны. И когда мы это осознаем, когда признаем свою значимость и ничтожность, когда можем разглядеть в себе мошенника и разбойника с большой дороги, только тогда мы можем научиться говорить им «да» или «нет». Преимущество человека перед другими живыми существами заключается в наличии усовершенствованного мозга, префронтальной коры, которая позволяет нам размышлять и принимать обдуманные решения, причем не только логически обусловленные, но и базирующиеся на наших глубинных ценностях, кем мы хотим стать и какие поступки, соответственно, будем совершать. Такой подход предполагает не только совершенствование высоких ценностей, но и принятие наших низменных инстинктов. «Солнца нет без тени», — сказал Альбер Камю. Или, как писал Карл Юнг, — Я должен иметь темную сторону, если хочу предстать единым целым, поскольку как только я начинаю замечать свою тень, то вспоминаю, что я такой же человек, как и все остальные. Размышления на тему наиболее глубоко укоренившихся в нас ценностей помогают провести границу между мотивациями, направленными на высокие цели и на выживание. В ситуациях конфликта или разочарования, особенно когда мы чувствуем угрозу, или воздействие спусковых механизмов, наиболее действенным приемом будет задать себе вопрос, как бы лучшим образом повести себя в этой ситуации. Совершенно ясно, что куда проще обвинить кого-нибудь, а не себя, найти разумное объяснение привычной реакции или постараться избежать мысли о том, что мы терпим неудачу. Но умение разглядеть собственную тень, задавая себе вопрос, в чем моя ответственность, и как я могу улучшить свое поведение, является мощной духовной практикой. Анализ собственных неудач позволяет нам лучше понять, кем мы хотим стать и как хотим действовать. Полноты или высшей степени осознанности достичь может каждый из нас, ежедневно работая над собой. Один из приемов был рассмотрен в главе 15 как некий способ тренировки внимания. Однако он имеет большое значение и для развития духовности. Полнота сознания это практика наблюдения за движением наших мыслей, чувств и эмоций, без отождествления себя с ними. Этот уровень осознанности позволяет нам отслеживать наши чувства и эмоции, но не проводить параллели между собой и ими и не позволять им порабощать нас. Занимая позицию наблюдателя, мы можем сказать «Да, это тоже я, но я больше этого». С точки зрения полноты сознания привычные границы, существующие в нашем сознании, размываются таким же образом, как исчезает чувство обособленности и отчуждения, являющиеся непременным атрибутом современной жизни. Мы начинаем видеть полную картину жизни хорошее и плохое в себе и в других, проявляя больше сострадания, чем осуждения. Высшее состояние сознания, таким образом, перестает быть мистическим. Оно просто означает способность понимать больше. Попытка избежать встречи с нашей темной стороной приводит наиболее часто к закрытию нашего сознания. У каждого из нас есть множество приемов самообмана, и мы прибегаем к ним для собственной защиты. Если мы терпим неудачу или подвергаемся критике, то находим массу причин для отрицания, оправдания, разумного объяснения, преуменьшения серьезности нашего поведения или переносим вину на других. Какое-то время мы чувствуем себя лучше, но в долгосрочной перспективе нам придется дорого за это заплатить. Каждый раз, когда мы смеемся над чьей-нибудь неудачей, пишет Лиа Уатсон. Мы являем миру теневые стороны своей души. Каждый раз, когда получаем наслаждение от страдания нашего противника, испытываем генетически запрограммированное удовольствие. Признание, что наше поведение отражает худшие наследственные инстинкты, требует от нас не только открытости, но и смирения. Ложное смирение способ манипулирования, тайно нацеленный на получение награды. Подлинное смирение освобождает нас от необходимости защищать собственное «я» или возвыситься над другими людьми. Вместо этого оно дает нам возможность увидеть, принять и познать наши ограничения. В одном из недавних исследований поведения лидеров выяснилось, что те из них, кто имел слишком завышенные самомнения были менее чувствительны к критике в свой адрес или к негативной оценке их деятельности. Другое исследование показало, что лидеры с завышенной самооценкой более склонны к проявлению раздражения, прерыванию разговора и проявлению недружелюбия по отношению к окружающим. Карл Сенберг блестяще отразил дуальную природу человека, его основные инстинкты и стремление взять на себя ответственность за свои поступки в стихотворении Природа, написанном в 1918 году. Целый зоопарк целый бродячий зверинец, живет под моими ребрами, под костью моего черепа, у моего горячего сердца. Я только хранитель зоопарка, я говорю «да» и «нет». Пою, убиваю, работаю. Я дружу со всем миром. Я пришел из природы. Готовность принять свои недостатки спасает нас от растрачивания энергии на отрицание, объяснение, или на перекладывание вины в случае неудач. Причем не просто освобождает нас от необходимости защищаться, но и позволяет нам принять свою «я» целиком и полностью. Как сказал Маккалом, не имеет значения, кто мы и где мы находимся. Наша жизнь всегда будет включать почти неуловимые, а иногда и слишком очевидные комбинации стратегии выживания. «Неважно, кто мы» львы, гиены или люди. Все мы вовлечены в этот процесс по одним и тем же причинам: потребность в питании, почве и территории, безопасности, одобрении, сексуальном партнёре, положении, статусе, привязанности и принадлежности. Мы используем эти стратегии не только для того, чтобы самореализоваться, но и для того, чтобы развиваться и защищать свои интересы. Парадокс в том, что наши стремления к самосохранению и самозащите частенько привлекают в нашу жизнь то, чего мы старательно пытаемся избежать. Мы держим людей на расстоянии, чтобы не показать своей уязвимости и уберечься от риска быть отвергнутым. Мы злимся, когда нам кажется, что с нами обошлись несправедливо. Мы проявляем эгоизм, когда начинаем переживать из-за того, что получаем меньше, чем нам хотелось. В любом случае мы прежде всего нуждаемся в безопасности, хотим быть под защитой и чувствовать свою значимость. Мы хотим ощущать принадлежность и связь с другими людьми, но наши поступки обусловлены инстинктом самосохранения лишь отдаляют нас от других, и в результате сбываются наши худшие опасения. Укрепление нашей духовной сущности требует от нас построения моста веры. Когда мы стремимся установить с кем-то контакт, нас могут отвергнуть. Когда мы проявляем великодушие, нами могут воспользоваться. Если мы демонстрируем свои слабости, на нас могут переложить вину или выставить козлом отпущения. Когда мы ставим интересы других выше собственных, то переживаем, что никто не позаботится о нас. Чтобы сохранять собственные глубинные ценности и развивать свои лучшие стороны, от нас требуется мужество и целеустремленность. И, как сказал Т.С. Элиот, «Только тот, кто рискнет зайти слишком далеко, сможет понять, как далеко он может зайти». К тому же страх не дает нам увидеть и понять, Что мы можем получить взамен, когда раздвигаем границы общения? Взгляните еще раз на качества, которые вы отметили как лучшие. Какие из этих ценностей и намерений отражают то, как вы относитесь к людям? Несмотря на потенциальный риск, мы, как правило, чувствуем большую удовлетворенность собой в тот момент, когда мы действуем в интересах других людей. Вознаграждение за проявление участия Всего лишь дополнительное преимущество, но это результат эволюции. Взаимоподдержка, как и великодушие, в конечном счете больше способствует укреплению наших жизненных позиций, чем эгоизм. Она порождает доверие, укрепляет отношения и усиливает систему ценностей, что служит всеобщему благу. Определение и периодический пересмотр наших ценностей – всего лишь первый шаг. второй шаг. Это использование наших ценностей при достижении поставленной цели. Внедрение ценностей в повседневную жизнь – конечный и решающий шаг. Как, несмотря на все наши инстинкты самосохранения, сможем мы воплотить это в жизнь? Упражнение главе 18. В конце рабочего дня или перед сном найдите время, чтобы подумать над следующим вопросом. Какие мои поступки за сегодняшний день были обоснованы первобытными инстинктами самосохранения? Затем спросите себя, как следовало бы поступить наилучшим образом. Медитируйте. Один раз утром и один раз после обеда. Остановитесь на несколько минут. Сделайте вдох и выдох просто для того, чтобы осознать, что вы чувствуете. Затем отстранитесь от реальности. Вы можете обратить свое внимание на физические ощущения, эмоции и мысли. Умение наблюдать за собой – один из способов освобождения от импульсивного желания реагировать на любые возникающие эмоции.